104. У ученику даётся наставление не предаваться мыслям, связанным с его личностью. Круг личности слишком мал, надо из него выйти, сперва на планетный простор, а потом космический, потому дела общи народные, дела общечеловеческие, одушевно для духа и спасенья от удушающих объятий самости. Даже забота о семье а других людях посильно разбивает этот роковый круг личной заинтересованности. Советую наблюдать за проявлениями самости в себе. Не будет преувеличением сказать, что всё зло на земле от думы о себе.